Глава 24. Ты выглядишь, выглядишь лучше, соврала я и улыбнулась в надежде, что улыбка моя не выглядела слишком уж вымученной. Дед хрипло рассмеялся и тут же закашлялся. Ох, Полина, душа моя, ты до сих пор умудряешься меня удивлять. Ну вот, что еще такого я ляпнула? Я, ей-богу, и подумать не мог, что такая жизнь, как твоя, могла вырастить кого-то еще, кроме озлобленного на весь мир волчонка. И уж тем более на меня. А ты подбадриваешь?» Я смущенно подергала плечами. «Я бы, может, и рада, но ненавидеть... но не получается». «Береги это!» — посерьезнил дед. «Береги!» и никому не позволяй себя ожесточить. Хороший совет от человека, выдавшего меня замуж за того, кому только такое и под силу, — пробормотала я. — Вот они! Вот они, зубки! — воскликнул дед, и даже в ладоши хлопнул от удовольствия. — Моя кровь говорит! Не знала я, как вести себя с этим человеком. Ничего не могло смутить моего деда, ничего не выбивало его из равновесия, ничего не заставало врасплох. Эти ваши ссоры с Уваровым, они не вечны. Ну, хоть кто-то так считает. Я это знаю, Полина. Вот бы и мне знать не сдержалась я. Это дело не быстрое. Знать, Полина, это одно. Узнавать совсем другое. И теперь у тебя есть время на то, чтобы узнавать. Не воевать за место под солнцем. Не отбиваться от врагов. Не отвоевывать для себя будущее. За тебя это будет делать твой муж. «Да кто сказал, что он будет?» — вспылила я. «Он и сказал», — усмехнулся дед. «Сказал только сам этого, пока так и не понял». При всем моем уважении к сединам Алексея Георгиевича, он был неправ. «Он не видел, не слышал, не понимал, что между нами творилось. Уваров меня ненавидел, я ненавидела его. И никакое время не в состоянии было это исправить. А все, что могла я...» это отвлекаться от мыслей о своем незавидном положении до тех пор, пока не придет заветное время, и мой дед не соизволит мне все объяснить. Наверное, эти тайны были как-то завязаны на их суваровым совместных договоренностях и активностях, о которых я знать ничего не хотела. Мир большого бизнеса — китайская грамота для меня. Я ничего в нем не понимала. Зато уже худо-бедно понимала в приготовлении бисквитов и кексов для которых вчера пробовала новую глазурь с лимоном и мятой. Изделия мои получались пока не слишком-то презентабельными на вид, но съедобными. Пока еще побаивавшаяся моих активностей прислуга угощения все-таки не принимала. И все оставались в строю. Желудком не маялись, значит, что-то у меня все-таки получалось. Правда, сегодняшний эксперимент заставил мой осторожный оптимист поблекнуть. Бисквиты для ягодного торта почему-то вышли до да смешно кривыми. Видимо, не стоило раньше времени лезть в духовку. Я пыталась исправить положение при помощи крема, но и тот сегодня подвел. Сливки хоть убей не хотели взбиваться, пусть и были нужной жирности. Я как раз пыталась собрать воедино своего кулинарного «монстра» Франкенштейна, когда на пороге моего святилища объявился Уваров. Он внимательно наблюдал за моими жалкими попытками изобразить из себя опытного кулинара и, наконец, произнес. «То есть все-таки не шутила?» Я шлепнула лопаткой по боковине торта. «А расшифровка будет?» «Я не думал, что ты всерьез этим займешься». «Не люблю болтать попусту», — нахмурилась я. «Нет, этому торту уже ничто не поможет». «Это я понял». Уваров вдруг усмехнулся. «Ты прислуги плоды своих...» «Алхимических экспериментов скармливаешь? Мне стоит начать беспокоиться?» Я подняла на него взгляд в надежде, что это заставит его хотя бы поморщиться. «Сколько их за последние несколько дней ты в своем штате не досчитался?» Черный взгляд блуждал по моему заляпанному кремом фартуку, и он видел там что-то свое. Не взялась бы судить, что именно, но ситуация явно его забавляла. Я и не думал проводить перекличку. О твоей подпольной деятельности узнал только сегодня. Я тихонько фыркнула. Шпионов своих подсылал не иначе. Нашел, на что время и силы тратить. Теперь обязательно проведу. Как угодно. Я вернулась к сборке торта, который бесстыжий кренился в одну сторону, красноречиво давая понять об уровне моего мастерства. «Завтра у нас будут гости». — неожиданно объявил муж. — Вечер только для своих. Будет человек двадцать, не больше. — Человек двадцать? — Разные у нас представления о вечере для своих, — пробормотала я, швыряя лопатку в опустевшую чашку. — Мне там быть обязательно? — взгляд Уварова посуровил. — Ты моя жена, поэтому да, обязательно. — Надо же! Я уперла руки в бока и сдула со щеки преступно выбившуюся из узла прядь. А как же всего лишь штамп и приложение к договору?» Тяжелая челюсть Уварова окаменела. Черный взгляд стал жестче. «Гости начнут прибывать к восьми, к ужину. И не вздумай им подсовывать свои кулинарные шедевры!» Он бросил прощальный насмешливый взгляд на мою бисквитную пизанскую башню и ушел. Я оставила подальше своего ягодного уродца перемыла посуду и раздавать его кому-либо не решилась. он ведь и на вкус, наверное ерунда ерундой. Я так вымоталась в тот день, что о торте совсем позабыла, а на утро, когда спохватилась, что так и не сподобилось убрать его в холодильник, прямиком из постели помчалась спасать то, что в спасении как выяснилось и не нуждалось. Мой несчастный ягодный торт обнаружился в холодильнике кто-то убрал его туда вместо меня. Вот только до холода он добрался не целиком. В щедро измазанном кремом боку не хватало здоровенного куска. Плата за заботу о сохранности, видимо. Кто-то все-таки его попробовал и оценил. Я рассмеялась. Настроение поднялось. Я побежала готовиться к званому ужину.